Глава 2. Место действия. Столичная звездная система HD-3909. Созвездие Ориона. Национальное название Сураж. Сектор Российской империи. Нынешний статус контролируется силами императора. Точка пространства. Столичная планета Сураж-4. Правительственный квартал. Дата. 11 августа 2215 года. Пять офицерских вельботов приземлились на правительственную площадку с той степенью синхронности, которая бывает либо результатом долгих тренировок, либо чистой случайностью. Зная наших пилотов, я оставил на второе. Агрипина Ивановна вылезла из шаттла с выражением лица человека, который только что час провел в обществе особенно назойливой тещи. Пегов и Грёс по-прежнему смотрели на нее волками. «Добро пожаловать в резиденцию временного правительства его императорского величества», — провозгласила вице-адмирал Хромцова с той особенной интонацией, которая превращала официальное обращение в легкую насмешку над помпезностью момента. «Временного — это оптимистично», — заметил я, оглядываясь по сторонам. «Судя по тому, что творится в империи, мы тут можем застрять до второго пришествия, или до победы Грауса, что случится, скорее всего, раньше». «Не каркайте, Александр Иванович, буркнул Грефс. Хотя, что это там, черт возьми, строят?» Все повернулись в направлении его удивленного взгляда. На холме, в паре тройки километров от нас, разморачивалось нечто грандиозное. Гигантские строительные принтеры, эти технологические мастодонты размером с небольшой крейсер, методично наплевывали слой за слоем белоснежный синтетический мрамор. Результат их трудов больше походил на дворец из сказки про принцессу, которая слишком много времени проводила в соцсетях, чем на практичную резиденцию военного времени. «Это что, цирк?» — нахмурившийся вице-адмирал Пегов озвучил мою мысль. «Или опера?» «Новый императорский дворец», — пояснила Агрипина Ивановна Тоном Человека, который сам не очень верит в то, что говорит. «Детище профессора Гинца, заделавшегося главным архитектором двора, Густава Адольфовича, я чуть не подавился воздухом. Того, который неделю назад торговался с Бобом и его техниками за каждый империал, который считал заклепки на 25-25, чтобы сэкономить на ремонте. Представьте себе, — кивнула Хромцова. Теперь он советник его величества, и держитесь крепче, министр финансов временного правительства. — То, что Гинц и министр финансов, это я знаю, — кивнул я, не отрывая взгляда от стройки но то, что он строит мраморный дворец в разгар гражданской войны... Логично, как... как... Черт, я даже сравнения подходящего не могу придумать. Как назначить восьмилетнего мальчика императором? Предложил Арсений Павлович Пегов с легкой усмешкой. Сравнение так себе, покривился я. Источник финансирования этого архитектурного безумия был мне, конечно, известен. Миллион безмолого бриллиантовых империалов которые мой хитрый дружок и Наливайко успел стянуть из хранилища на Кронштадте, пока мы отбивались от флотов наших противников. Тогда это казалось удачей. Теперь, глядя на мраморное безумие, я был не так уверен. «Дворец в разгаре войны», — философски заметил Гревс. «Знаете, что строил Нерон, когда горел Рим?» «Карьеру музыканта», — предположил я. «Золотой дворец», — мрачно ответил вице-адмирал. «Ну, хоть наш не золотой». — попытался я найти позитив. — Просто мраморный, скромненько. — Символы важны, — вмешалась Зимина, явно пытаясь быть голосом разума. — Народ должен видеть, что власть уверена в завтрашнем дне. — Или что у власти завтрашнего дня может и не быть, поэтому тратим деньги сегодня, — парировал Пегов. Я мысленно добавил в список дел пункт поговорить с гинцем о приоритетах. Желательно с применением тяжелых предметов для убедительности. Хотя, зная профессора, — Он наверняка уже подготовил часовую лекцию о важности архитектурных символов в государственном строительстве с диаграммами. — Ладно, господа. Я решил прекратить созерцание мраморного кошмара. У нас есть три вражеских флота на подходе, разваливающиеся на куски Российская империи, и восьмилетний император. Думаю, дворец — наименьшая из проблем. — Согласен. — Буркнул вице-адмирал Грефс. Мы двинулись к губернаторскому дому солидному особняку в колониальном стиле, который выглядел уютно-провинциально на фоне футуристических правительственных зданий. У парадного входа нас уже поджидала внушительная, знакомая мне до боли фигура. Генерал Генрих Христофорович Борисевич, а точнее генерал-губернатор Борисевич, был из тех людей, которые опровергают законы физики самим фактом своего существования. В свои 70 лет, с комплекцией которая заставила бы присвистнуть борца Сумо, Он излучал энергию термоядерного реактора средней мощности. «Господа адмиралы!» — прогремел он голосом, от которого, казалось, задрожали стекла в окнах. «Добро пожаловать в мою скромную обитель! Или, как говорили наши предки, не красная изба бауглами, а красна пирогами. Правда, пирогов у меня нет, но коньяк имеется. Генрих Христофорович!» Я попытался уклониться от неизбежного, но было поздно. Губернаторские объятия обрушились на меня, как цунами на прибрежную деревушку. Ребра жалобно скрипнули, легкие решили взять краткосрочный отпуск, а позвоночник напомнил о себе всеми своими проблемными местами одновременно. «Александр Иванович», — ревел Борисевич мне в ухо, — «спаситель, герой, последняя надежда Российской империи. Как же я рад вас видеть, голубчик!» «Взаимно», — просипел я остатками воздуха. «Но если вы меня сейчас удушите, придется надежде империи искать замену». Борисевич расхохотался и разжал хватку. Я с облегчением вдохнул, мысленно проверяя, все ли внутренние органы остались на местах. «Все такой же шутник». Губернатор переключился на остальных адмиралов, и я с сочувствием наблюдал, как они проходят через тот же ритуал удушения. «Госпожа Хромцова, красавица! Хотя что это я, вице-адмирал? Извольте простить старика». Агриппина Ивановна стоически перенесла объятия, хотя по ее лицу было видно, что она предпочла бы атаку вражеского линкора. — Господа балтийцы! — Борисевич не унимался. — Все как на подбор, молодцы. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. — Юзефович помер. Вы к императору примкнули. Все правильно. Пегов и Гревс обменялись взглядами, явно не знаю, как реагировать на такую трактовку событий. «А вы, сударыня, просто ягодка!» — губернатор повернулся к Настасии Николаевне. «Скинуть бы мне годков двадцать! Ох!» «Не прибедняйтесь, генерал! Вы еще молодым фору дадите!» — спокойно ответила Настасья Николаевна, снисходительно воспринявшая разговорный стиль Борисевича. «Вот чертовка!» — зарделся тот, подмигивая зиминой. «Знает, что ответить! Ха-ха! Шучу, конечно! Проходите, проходите, мои дорогие!» Он буквально втолкнул нас в дом, продолжая говорить без остановки. «Чаю, кофе, коньяку. У меня есть прекрасный коньяк с новой Армении 3. Сто лет выдержки. Или сто пятьдесят. Не помню, но точно старый, как и я. Ха-ха». «Благодарим, но мы по делу», — попытался охладить его энтузиазм вице-адмирал Пегов. «Дело не волк, в лес не убежит», — отмахнулся губернатор. «А вот коньяк может выдохнуться. Шутка. Он в запечатанной бутылке». Но все равно, грех отказываться от гостеприимства. Мы оказались в гостиной, которая выглядела как музей эклетического безумия. Чучело какой-то местной шестиглазой твари таращилось на древнегреческую амфору. Коллекция оружия соседствовала с матрешками. Над камином висела картина, изображающая то ли космическое сражение, то ли абстрактный натюрморт, в зависимости от угла зрения и количества выпитого. «Садитесь, садитесь, дамы и господа!» командовал Борисович, разливая коньяк, несмотря на наши протесты. «Знаете, что я всегда говорю? Война войной, а обед по расписанию. Правда, сейчас не обед, но принцип тот же». Генрих Христофорович. Я решил перехватить инициативу, пока он не начал рассказывать анекдоты. «Мы действительно торопимся. Император ждет». «Мальчишка подождет», — отмахнулся губернатор, но тут же спохватился. «То есть его величество, конечно. Умный пацан, надо признать». Вчера в шахматы со мной играл, сделал как младенца. А я, между прочим, чемпион гарнизона был. Чемпион гарнизона херсонеса девять, уточнил я. Это многое объясняет. Что вы хотите этим сказать, насторожился Борисевич. Ничего обидного. Просто на Херсонесе главным развлечением была стрельба по арктическим тиграм. Так что конкуренция в интеллектуальных играх была, скажем так, ограниченной. Губернатор расхохотался. — Вот за это я вас и люблю, Александр Иванович. Всегда найдете, чем стариха уколоть. Помните, как вы нас вытаскивали? Март месяц, весна, птички поют. — Птички во льдах? — удивилась Зимина. — Образно говоря. Борисевич махнул рукой так энергично, что коньяк чуть не выплеснулся. — Мы там с княжной и этим, как его, американцем перебежавшим. — Элай Джонсом, — подсказал я. — Точно, Джонс. Хороший мужик, несмотря на то, что янки. Так вот, сидим мы, значит, патроны кончаются, еда тоже, надежды ноль целых хрен десятых. И тут появляюсь я на одиноком. Закончил я, чтобы ускорить процесс. Не просто появляетесь, возмутился Борисевич. Вы как ангел-спаситель. Бац, и прямо из-под носа у морпеха в Дэвиса. Как пьяный водитель на встречной полосе, предположил я. Лучше, как леса в курятнике. Нет, как... Черт, метафору потерял, но красиво было. Это была скорее отчаянная импровизация, признался я. План был примерно такой — влететь, схватить, улететь, не помереть. Четвертый пункт был опциональным. «Скромничаете!» Борисевич ткнул в меня пальцем. «Как там говорится, скромность украшает, но не кормит. Или наоборот?» «Может, все-таки к императору?» — напомнила Грипина Ивановна, явно теряя терпение. «А, ну да». Губернатор допил коньяк одним глотком. «Кстати, о стройке. Видели, что Гинс вытворяет? Дворец лепит». Я ему говорю. «Густав Адольфович, какой дворец, когда кругом война? А у меня знаете, что отвечает?» «Что символы важны для народа?» — предположил Пегов. «Хуже». Говорит Генрих Христофорович. «Это инвестиция в будущее». «Инвестиция. Я ему... А может, лучше на флот? А он...» «Космофлот — это тактика, а дворец — стратегия». Во как загнул! «Стратегия по облегчению казны», — пробормотал Арсений Павлович. В этот момент в дверях материализовался робот камердинир «Господа, его императорское величество готовы вас принять», — объявил он голосом английского дворецкого из старых фильмов. «Наконец-то!» — выдохнули Храмцов и Гревс. «Ну что ж, пошли выяснять, как восьмилетка собирается командовать флотом, Бросил Пегов достаточно тихо, но я услышал. Мы поднялись и двинулись за роботом. Борисевич пристроился в хвосте, на ходу наливая себе еще коньяка из фляжки, которая материализовалась из кармана. «Умный мальчишка», — сообщил он мне в полголоса, отдыхнув перегором. «Не по годам. Но все-таки восемь лет. В восемь лет я максимум солдатиками командовал. А я в восемь лет взорвал школьную лабораторию», — поделился я. «Случайно». «Хотел посмотреть, что будет, если смешать, и что было. Новая лаборатория и три недели домашнего ареста». Борисевич громогласно заржал. Бывший кабинет губернатора был спешно переделан под тронный зал. Иван Константинович восседал на троне с таким достоинством, словно это был настоящий императорский дворец. «Странно, но профессора Гинце рядом с ним в этот момент не было». Возле трона стояла только Таисия в, как всегда, безупречной форме капитан-командора. При виде меня она чуть заметно улыбнулась, или мне показалось. В последнее время я стал слишком часто искать скрытые смыслы в ее взглядах. «Ваше Величество, мы синхронно поклонились. Господа адмиралы, Иван кивнул с серьезностью университетского профессора. Благодарю за оперативность. Контр-адмирал Васильков, доложите обстановку». Я шагнул вперед мысленно структурируя информацию. Странно докладывать военную обстановку ребенку, который еще недавно должен был волноваться только о домашнем задании и мультфильмах. Ваше Величество, ситуация следующая. Зафиксированы три точки входа в систему. Предварительные данные говорят о минимум трехстах кораблях противника. Вероятные командующие Суровцев, Шереметьев, возможно, сам Граус. У нас пять критически важных объектов для защиты. Столичная планета — Запасы интерьера на 47, ремонтные версии на 49, 9 Константинов фал у врат в лиду и промышленные модули в астероидном поясе. Наши силы 117 вампелов, соотношение почти три к 1 им в нашу пользу. Император слушал внимательно, изредка кивая. Его маленькое лицо было сосредоточенным, глаза внимательными. Не следа детской растерянности или страха. Время подхода противника к ближайшим целям. — деловито уточнил он. — От десяти часов в зависимости от выбранных целей, Ваше Величество. — Понятно. И что предлагают мои адмиралы? — Вот тут началось самое интересное, точнее предсказуемое. — Необходимо сконцентрировать все силы у столичной планеты, — немедленно выступил Пегов. — Это наш политический и военный центр. Потеря столицы будет означать крах всего. — Полностью поддерживаю коллегу, — кивнул Гревс. Лучше гарантированно удержать один ключевой объект, чем потерять все в попытке защитить каждый объект. «Прошу прощения, но эта стратегия никуда не годится», — вмешалась Хромцова. Я узнал в ее голосе знакомые стальные нотки. «Пока мы будем отсиживаться у столицы, противник спокойно приберет к рукам все остальное. Через несколько стандартных суток мы окажемся в блокаде без топлива и возможности ремонта. У нас элементарно не хватит сил защитить все». — возразил вице-адмирал Пегов. — Это простая математика. — Математика здесь другая, — парировала Агриппина Ивановна. — Отдав противнику девяносто процентов системы, мы рано или поздно проиграем. Я наблюдал за этой повторяющейся раз за разом перепалкой со смешанными чувствами. С одной стороны, оба подхода имели свою логику. С другой, без единого командования, мы так и будем спорить, пока враг не решит вопрос за нас. «А что думаете вы, контр-адмирал Васильков?» Император повернулся ко мне. «Я думаю, что главная проблема не в тактике, Ваше Величество», — ответил я честно. «Любой план может сработать, если его выполнять решительно и согласованно. Но без единого командования мы обречены на поражение. Нам нужен главнокомандующий, чье слово будет законом для всех». «Хм...» Иван Константинович откинулся в кресле. «Интересная мысль». — Это не просто интересная мысль, это необходимость, — поддержала меня Таисия. — Ваше Величество, без четкой командной вертикали флот развалится при первом же серьезном испытании. — Согласно с их высочеством, — неожиданно вмешалась Настасья Зимина. — Простите за прямоту, но нам нужен командующий, срочно, иначе мы потратим больше времени на споры, чем на подготовку к обороне. Император встал с кресла и прошелся по комнате. Несмотря на малый рост, макушка едва доставала мне до середины груди. В его движениях чувствовалась уверенность. Или это была хорошо отрепетированная роль. С этим мальчиком трудно было понять. «Вы все правы», — наконец произнес он. «Единое командование действительно необходимо, и выбор непрост». Он остановился перед Хромцовой, и мое сердце слегка ёкнуло. Неужели ее? «Вице-адмирал Хромцова». «Опыт командования, решительность, готовность принимать непопулярные решения. Вы доказали верность трону, когда поняли истинную природу конфликта. Ваш переход на нашу сторону требовал немалого мужества». Агриппина Ивановна склонила голову, принимая комплимент. Но император уже двигался дальше. «Вице-адмиралы Пегов и Гревс. Дисциплина, верность традициям, безупречная боевая выучка». Балтийский космический флот под вашим командованием остается одной из лучших боевых сил империи. Ваша верность присяге выше любых сомнений. Балтийцы выпрямились явно прощенные. Иван тем временем остановился перед Зиминой. Контр-адмирал Зимина. Самый молодой дивизионный командир в истории ВКС. Тактический талант, помноженный на решительность. Вы доказали, что возраст — это просто цифра, когда речь идет о способностях. Анастасия Николаевна чуть покраснела. Кажется, комплименты от императоров она принимать еще не привыкла. И вот, наконец, император подошел ко мне. я невольно выпрямился, чувствуя, как ускоряется пульс. Сейчас, сейчас он скажет. Контр-адмирал Васильков. Голос мальчика стал особенно торжественным. Где мне найти слова, чтобы описать ваши заслуги, Александр Иванович? Вы рисковали жизнью, спасая меня и сестру. Ваша находчивость, храбрость и преданность не знают границ. Вы раз за разом доказывали свой профессионализм и нестандартное мышление. Операция по эвакуации из Кронштадта, противостояние превосходящим силам и в бою и в словесной дуэли везде вы демонстрировали качество истинного лидера. Ваш опыт, ваша преданность трону, ваша готовность идти на риск ради династии делают вас. Я уже мысленно примерял звание главнокомандующего. Интересно, дают к нему отдельный флагман? или придется ютиться в каюте на Афине. Надо будет сразу обсудить с адмиралами план обороны, распределить сектора ответственности. Незаменимым офицером флота ВХС Российской империи, закончил император. Я моргнул. Что, это все? А где я назначаю главнокомандующим? Где вверяю вам судьбу флота? Где хоть что-нибудь конкретное? Краем глаза я заметил, как Таисия даже смотрит на брата с нескрываемым удивлением. Похоже, я был не единственным, кто ожидал другого финала этой речи. Поэтому, продолжил Иван после театральной паузы, я принял следующее решение. Структура командования остается прежней. Вице-адмирал Хромцова продолжает командовать пятой ударной дивизией. Контр-адмирал Зимина 17-й линейный. Вице-адмирал Пегов 1-й ударный. Вице-адмирал Гревс 18-й линейный. Я стоял, чувствуя, как что-то неприятное и холодное растекается в груди. У всех есть дивизии. Конкретные корабли, конкретная ответственность, конкретное место в структуре. А как же я? Контр-адмирал Васильков. Император посмотрел прямо на меня. Я поклялся, что увидел в его детских глазах что-то луковое. Вы продолжите выполнять особые поручения по моему непосредственному указанию. Особые поручения. Замечательно. Другими словами, болтайся где хочешь и делай что хочешь — пока я не придумаю тебе очередное особое поручение. Без дивизии, без конкретного места в командной структуре, без... без ничего, по сути. Благодарю за доверие, Ваше Величество. Выдавил я максимально нейтральным тоном, хотя внутри все кипело, как суп в скороварке. Черт возьми, я вообще-то спас этого неблагодарного мальчишку. Вытащил из-под носа у Грауса, Десса и князей, претендентов на трон. Пошел против половины империи, Рисковал жизнью своей и своих людей. И в благодарность получаю особые поручения? Серьезно? Безусловно, делал я свой выбор не ради чинов и назначений, но все-таки в сложившейся ситуации... Я перевел взгляд на Таисию. Княжна смотрела на брата с выражением человека, который только что увидел, как его любимая собака начала решать дифференциальные уравнения. В ее глазах считался немой вопрос. «Ваня, какого черта?» Но малыш императора либо не замечал нашего недоумения, либо, что было хуже, сознательно его игнорировал. «Господа адмиралы!» Иван Константинович вернулся к своему трону. «У вас есть десять часов на организацию обороны. Предлагаю не терять времени. Вы свободны». «Ваше Величество!» — попыталась вмешаться Таисия. «Может быть, стоит еще раз обдумать вопрос о едином командовании?» «Решение принято, сестра!» — отрезал мальчик тоном, терпящим возражений. Мы начали расходиться, и я в последний раз встретился со взглядом Стасей. Княжна едва заметно пожала плечами и развела руками. Универсальный жест я сама ни черта не понимаю. Выходя из импровизированного тронного зала, я думал о том, что либо наш юный император гораздо умнее, чем кажется, и у него есть какой-то хитрый план, либо мы все обречены. И, честно говоря, второй вариант казался мне более вероятным.